Глава пятнадцатая. Ирина. Я поняла, как сильно сглупила, убежав из дома и сев в машину к мужчине. Он больно дергал меня за волосы, толкая в сторону деревянного домика. Сзади нас раздался топот ног, рычание пса и дикий ор мужчины. «Твою мать! а а, -а! Мужчина, державший меня, обернулся и выматерился. «Ты кого за собой таскаешь, шкура? Монстра, что ли?» Мужчина резко поменял направление движения и метнулся в сторону деревянного сарайчика. Он открыл дверь и зашвырнул меня внутрь, захлопнув дверь. Я споткнулась и упала, содрав кожу на ладонях. «Держись, сейчас я уберу эту тварь!» — крикнул мужчина своему приятелю, пытавшемуся отбиться от пса. Я поднялась на ноги и огляделась. Меня зашвырнули в небольшой деревянный сарай и заперли дверь. Снаружи слышался отборный мат, стон рычания и глухие звуки ударов. Я обижала небольшое помещение, заваленное всяким хламом. У одной из стен пробивался свет через небольшое окошко. Я подняла валяющийся кирпич и разбила стекло. Пришлось подпрыгнуть и подтянуться на руках, чтобы уцепиться за проем. Окошко было небольшое и узкое. Я кое-как протиснулась через него, порвав одежду и сорвав кожу всюду, где только можно. Мне хотелось броситься на подмогу к Брауну, но страх погнал меня прочь. Я метнулась к забору, перелезла через него и побежала по улице, громко крича. Дачный поселок был тихим. То ли в будний день никого не было на дачах, то ли просто не хотели появляться на крико помощи. Внезапно я вспомнила, как было почти точно так же несколько лет назад, но тогда темный вечер, подворотне, а сейчас начало нового дня и дачный поселок, незнакомый мне от слова совсем. Я свернула за поворот и поняла, что заплутала. Я боялась, что уроды кинутся мне вдогонку и найдут меня. Я не придумала ничего лучше, чем перелезть через штакетник одной из дач и спрятаться на участке. Домик был опрятный и чистый, хоть и простой с виду. Я обижала вокруг него. Если выбью окно, сразу станет понятно, что к чему. Сбоку домика была прислонена лестница, ведущая на чердак. Цепенея от страха быть замеченной, я взобралась по ней и отперла простую щеколду. Толкнув дверь, ввалилась на пыльный чердак. Потом подтащила к двери и изнутри старый велосипед, чтобы дверь не распахивалась внутрь. Только после этого я села на пол чердака, посыпанного сухой золой, и замерла без движения. Чердак был завален старым хламом. В одном из углов валялся старый матрас, полный пыли. Я потихоньку, словно мышь, прокралась к нему и легла, подтянув колени к груди. Все тело ныло, особенно содранное в кровь ладони. Сердце заходилось в бешеном ритме. Меня душили слезы. Как глупо было поступать так опрометчиво. Я обняла себя за колени, плача. Я не понимала, почему моя тихая, спокойная жизнь вдруг перестала быть такой с появлением в ней друга-мужа. Искала оправдания поведению любимого мужа и не находила их. Внезапно меня обожгло догадкой. Он просто меня разлюбил, хочет расстаться и не знает, как сказать об этом. Не знает, как сказать, но показывает. Очень убедительно при помощи друга. Дает понять очень многое, не говоря открыто ни одного слова. Дурные мысли лезли в голову. Мне казалось, что ублюдки ищут меня. Я едва дышала в легких, собралась пыль. Но я боялась даже случайным шорохом или неосторожным вдохом выдать свое присутствие. Я желала только одного, чтобы все происходящее оказалось дурным сном. Но как назло, это была реальность. Я не знала, как мне поступить дальше. Спуститься мне не позволял страх. Я опасалась даже подползти к крошечному замызганному окошку и выглянуть в него. «Ищет ли меня мой муж? Что с моим Брауном?» «Мой пес! Если бы не он, что бы они со мной сделали?» О, Боже, меня скрутило рвотным позывом, но тошнить было нечем. Меня скручивало спазмами, но из пустого желудка не выходило ничего. Жутко хотелось пить. Я не знала, сколько прошло времени. Томительные часы ожидания тянулись словно вечность. Судя по солнцу, время уже клонилось к вечеру. Я слегка задремала от бессилия и усталости, а потом сквозь сон услышала слабое тявкание пса. Я сразу сбросила дремоту и подобралась к двери, осторожно открыла ее, заметив силуэт Брауна. Доберман сидел внизу, поджав одну лапу и тяжело дышал. «Домой, Браун, беги домой!» – приказала я. Пес не двигался с места. «Домой!» – сказала я чуть громче. Доберман поднялся на лапы и затрусил прочь на трех ногах. Где-то раздался шорох автомобильных шин. Хоть испуга я распласталась на полу, молясь, чтобы это были не насильники. Пусть это будет кто-то другой, пожалуйста.